Мин Бол «Ай, Сан, это я. У нас сегодня оврал на работе. Я задержусь немного. Если всё нормально пойдёт, часа на два всего опоздаю. Ужинать без меня садись. Если Ие будет звонить, скажи, что я завтра перезвоню. Пусть не беспокоится». Невидимый мужчина немного помолчал. Было слышно его тихое дыхание, чуть испорченное помехами на ленте. А затем резко закончил. Всё, до вечера. После этого диктофон противно пискнул и известил автоматическим женским голосом с ярко выраженным китайским акцентом: "Сообщение окончено. Сообщений больше нет". Так протянул Аркадий Афанасьевич Пряников и э-э Что же это такое? Сидя в гримёрке, перед зеркалом уставленным целой батареей тюбиков, флаконов и баночек, похожих на снаряды различных калибров, он с недоумением разглядывал молодого человека, принёсшего эту запись. Честно говоря, если бы не пятитысячная купюра, которую нахальный гость вовремя посветил перед лицом Пряникова, Аркадия Фанасевича ни почём бы не стал тратить время, отведённое на подготовку к выступлению. Но для вышедшего в тираж комика, будь он хоть трижды заслуженным артистом России, пять тысяч рублей за десять минут времени — деньги очень даже неплохие. Да что там, хорошие деньги. Определённо хорошие. В последнее время гонорары Аркадия Афанасьевича нечасто превышали двадцать тысяч за вечер и были так же редки, как снег в июле. Он никак не ожидал, что его попросят прослушать сообщения с автоответчика. Юмористический монолог, да, это часто бывало, правда, всё больше приносили видеозаписи. Бывало, подсовывали номера из КВН. Однажды даже принесли домашнее видео некой начинающей певичке, горяченькой, надо отметить, девчушке. Ну, автоответчик. «Это шутка такая, да?» Чувствуя, что он начинает закипать, Аркадий Афанасьевич из-под лобья посмотрел на гостя. «Гость». Молодой человек той неопределенной ботанской внешности, что вечно мешает поставить верный возрастной диагноз, снял с переносицы круглые очки а-ля Гарри Поттер и принялся смущенно протирать их краем выбившейся из брюк рубашки. «Нет, что вы!» — водрузив очки обратно, сказал он наконец. «Вы не подумаете плохого, но я же вас сразу предупредил, что просьба у меня будет необычная». Тогда излагайте быстрее или проваливайте ко всем чертям, недовольно рыкнул Пряников. Ощущение, что его дурачат, не проходило. Уж слишком кондовой заучкой был его посетитель. Костюмчик и рубашка с вязаной жилеточкой, точно снятые с вешалки в секонд-хенде, безвольное, незапоминающееся лицо, идеально прилизанные волосёньки средней длины классика жанра. Такие типажи Аркадий Фанасевич терпеть не мог. А тут ещё и эти очки, которые даже на вид были дороже половины гремёрной, а по факту, похоже, исполняли декоративную функцию. Артист заметил, что сняв их, молодой человек не сощурился, как это автоматически делают близорукие люди. Впрочем, глаза у гостя и без того были слегка раскосые, и от того, будто бы прищурены. И всё же Пряников украдкой оглядел комнату на предмет спрятанных видеокамер. Очень уж не хотелось на старости лет угодить в какую-нибудь дурацкую телепередачу вроде Улыбнитесь, вас снимают. Мне нужно, чтобы вы воспроизвели этот голос, молодой нервничал, но просьбу свою изложил твёрдо. Пряников медленно, будто в раздумье, пожавал губами. Со стороны могло показаться, что он взвешивает все за и против пытаясь понять, сумеет ли выполнить заказ. На деле же Аркадий Афанасьевич уже давно про себя разложил голос автоответчика на звуки и тональности и пришёл к выводу, что ничего сверхсложного в нём нет. Разве что незнакомый, еле уловимый акцент говорившего слегка смущал пожилого пародиста. — Кто это? — спросил Пряников. — Мой отец. Глаза молодого уперлись в пол. — Мой отец. И почему я должен? Позавчера его убили, закончил гость. Глядя на вытянувшееся лицо Очкарика, Пряников мысленно отругал себя за то, что не доверился чутью. Голос молодого и аудиозапись с самого начала показались ему похожими. Решив не форсировать события, обещанные парню 10 минут ещё не истекли, артист откинулся в кресле и приготовился слушать. Как раз в тот вечер, когда было сделано это сообщение. Как он и сказал, возвращаться пришлось поздно. Решил среза через пустырь, срезал 15 проникнувших ножевых ранений. Молодой человек протяжно вздохнул и уткнулся лицом в открытые ладони. К великому облегчению Преникова плакать он не стал. Посидел так несколько секунд и закончил быстро и сжато. Я хотя речь его была несколько путанной, ситуация всё же наконец-то прояснилась. Он вечером должен был своей Ие позвонить, бабушке в смысле, то есть это для меня она бабушка, а для него Ие мама, то есть это по якутски. Он ей раз в 2 недели звонит, звонил. Она у нас старенькая совсем, сердцем больна. Её такая новость в могилу сведёт. Если бы вы смогли Если бы вы согласились поговорить с ней его голосом всего один раз и совсем недолго. В повисшем молчании было слышно, как тикают настенные ходики, давно и безнадёжно отстающие часов на 5. Вот что эм, молодой, э молодой человек неуверенно начал пряников. Айсан. Айсан тадын. Ага, хорошо, Айсан. Про себя артист уже давно называл его очкариком и от очевидного прозвища отказываться был не намерен. «Давайте мы вернёмся к этому разговору завтра, а я пока подумаю, чем я смогу вам помочь». Говоря так, Пряников встал с кресла, поддел гостя под локоть и осторожно поволок к выходу. Очкарик пытался вяло сопротивляться, но силы были явно не равны. Матерая фигура заслуженного артиста России была гораздо массивнее и выше. «Вы не понимаете!» — пытался протестовать Айсан, отчаянно цепляясь длинными пальцами за давно не крашенный дверной косяк. «У нее сердце! Она же умрет, если он не позвонит! Если вы не позвоните! Сегодня!» «Нет, это вы не понимаете!» пыхтел над сопротивляющимся визитёром артист. «У меня концерт через два часа, а я тут с вами вожусь. Завтра приходите, тогда и поговорим!» Он уже почти совладал с назойливым посетителем, но тут очкарик, восемьдесят процентов тела которого уже покинули гримёрку, крикнул ему прямо во вспотевшее одутловатое лицо. «Тысячу! Наличными!» И чтобы убедиться, что ослабивший нажим пряников понял его правильно, добавил «Самон» долларов. Аркадий Фанасеевич резко сменил линию поведения. Он тут же втянул очки к обратно в гримёрку и захлопнул дверь. "Что ж вы так орёте?" нервно зашептал он, лихорадочно крутяк головой по сторонам. При упоминании тысячи долларов наличными Аркадию Фанасеевичу за каждые шторы вдруг стал мерещиться налоговый инспектор. Когда-то, в годы золотые, он и сам мог вот так запросто предложить кому-нибудь штуку баксов и даже делал это неоднократно, но нынче, нынче эта сумма была почти вдвое выше его сегодняшнего гонорара. Кто ж так дела делает, оглаживая на гостье слегка помявшийся костюм, продолжал увещевать пряников. Сказали бы сразу, мол, помощь нужна, что ж я, не человек понятия не имею, помогу, конечно. То есть деньги вам не нужны? Не удержался от издёвки Тадын. Только сугубо в целях компенсации потраченного времени, решив пренебречь извивительной репликой, поспешил заверить его артист. "Сам поймите, человек я занятой, а время, как говорится, деньги. Э, так что давайте приступим. Я уже готов начать. А вам разве не нужно подготовиться?" Опешил от такого напора Айсан, прорепетировать Пряников мысленно прикусил язык за то, что чуть и не сдал себя самостоятельно. Пойми, Гарри Поттер, что для профессионального пародиста воспроизвести этот унылый, бесцветный голос — дело пяти секунд. Ещё чего доброго начнёт цену сбивать. А деньги, как не прискорбно было пожилому артисту это осознавать, были не просто сильно нужны, а жизненно необходимы. В погоне за былой роскошью он уже давно распродал большую часть внутреннего убранства своей трёхкомнатной квартиры. Одна комната с недавних пор лишилась даже люстры, заложенной в комиссионный магазин за 500 рублей. Самым унизительным было продавать шикарный гардероб, собранный за годы выступлений. Многие вещи были куплены Прияниковым ещё в советскую эпоху, во время гастролей по союзным республикам и ближнему зарубежью. А между тем, надета на нём сегодня белоснежная сорочка с кружевными рукавами и пушистым жабо на груди, была одной из последних вещей, в которой не стыдно выйти на сцену, как бы редки эти выходы ни были. Я имел в виду, готов начать репетировать прямо сейчас ловко выкрутился Аркадий Афанасьевич. У вашего отца очень сложный тембр. Воспроизвести будет непросто. Сделав театральную паузу, артист как бы не взначай бросил испытывающий взгляд на Айсана. Тот намёк понял и виновато развёл руками. Простите, но больше у меня нет 1000 долларов. Всё, что могу вам предложить. До да господь с вами. — замахал руками пряников. — Я же сказал, чисто по-человечески помогу. Пять тысяч рублей, что вы мне дали, и ещё тысяча долларов сверху, вполне достаточно, чтобы компенсировать мои затраты. — Вот и хорошо. Когда вы будете готовы? Аргадий Афанасьевич задышал немного иначе, для виду подвигал челюстями, будто приспосабливая их к работе, пощёлкал языком и ответил голосом — отдалённо похожим на запись автоответчика. Дайте мне минут 15. Очкарик повернул к нему частично спрятанное в прилизанных волосах ухо, прислушиваясь. Неплохо, деловито оценил он. Только глубины недостаточно, и акцент почти не слышен. Сейчас настроимся. Снисходительно успокоил его артист. "Давайте так, вы мне пока объясните, что и кому я должен буду говорить, а я попрактикуюсь, хорошо?" "Да, конечно." Вдохновившись, Санс сел, скрестив по-турецки ноги, прямо на давно не метённый палас. Восхищённо глядя на артиста поверх своих подозрительно дорогих Гарри Поттерских очков, он сбивчиво принялся объяснять Преникову его миссию. И я Как я уже говорил, это мама по якутски. Отец у меня из Республики Саха родом. Уехал оттуда, когда в моём возрасте был, в поисках лучшей жизни. Пару лет назад ездил к ей в гости. У них в посёлке тогда только-только сотовую связь наладили. Купил ей телефон. С тех пор два раза в месяц ей звоню, стабильно. И ей старенькая совсем. Мы её бережём очень. Очкарик задумчиво поковырял ногтем прилипшую к поласу жвачку. — Самая большая проблема, и ей по-русски не говорит. — Вообще. — Простите, а как же я... — опешил Пряников. — Ну, она всё понимает, но принципиально говорить на русском не хочет. Говорит, что этот народ у неё сына забрал и внука забрал. Каждый раз пытается мне там невесту найти. Он улыбнулся грустно и задумчиво. А отец тоже на принцип пошёл. Мол не стану я на этом дикарском наречии балаболить. Они так и разговаривают. Разговаривали. Он на русском, она на якутском. Упёртые оба». Нечто настолько горькое проникло вдруг в его голос, что Аркадий Афанасьевич, до того успешно имитирующий бурную деятельность, разминая губы и щёлкая языком, вдруг замер, почувствовав себя до ужаса неловко. Глядя на осунувшееся лицо очкарика, он дал себе слово, что если тот попросит его о подобные услуги ещё раз, он Прияников согласится сделать это бесплатно. Ну ладно, за половину стоимости. Следующие 20 минут протекли незаметно. Артист старательно изображал становление нового голоса, по кирпичикам выкладывая новые интонации, воспроизводя особенности произношения. Как оказалось, репетиция была не лишней. Едва уловимый акцент регионала дался Аркадию Афанасеевичу не сразу. Молодой всё это время рассказывал ему, что и как артист должен будет говорить. Разговор вырисовывался не слишком сложный: поздороваться, справиться о здоровье, рассказать пару столичных новостей, плавно свести к погоде и тихонько попрощаться. Пока они разбирали детали, дважды заходил арт-менеджер Поинтересоваться, всё ли хорошо, и не желает ли Звезда ещё чаю или кофе. Сидевший на полу очкарик казалось совершенно его не смущал. Чёрта в корпоратив должен был начаться уже через час, и измученного подготовкой арт-менеджера заботило только чтобы выступающий был трезв и при памяти. Очень важен момент прощания. Подвёл и тот очкарик. Отец всегда прощался по Якутску. Это очень важно запомнить. Слушайте, вот так. «Мин ах агас пын!» «Мин он убар бол!» Ничего сложного в чужом языке не было, однако пародист удивился, сколько почтения и торжественности вложил молодой в эту фразу. «Мин ах агас пын!» Аркадий Афанасьевич обкатал слова во рту, пытаясь распробовать новые непривычные звуки. «Мин он убар бол!» «Нет, не так!» — очкарик замотал головой. «Больше уважения! Даже пафоса, если хотите! Это очень важно!» «Мин ахагаспын! Мин он убарбол!» «Мин ахагаспын! Мин он убарбол!» — эхом отозвался артист. «Мин ахагаспын! Мин он убарбол!» — пристально глядя ему в глаза, повторил Айсан. «Мин ахагаспын!» «Мин-Анубар-Бол!» Торжественности и глубины произношения Айсана артист достичь так и не сумел, но заказчик оказался доволен и придираться не стал. «Да и то верно», — думал Пряников, «много тому слышит полуглухая бабка через старый мобильник за четыре тысячи километров». «Вот, здесь отцовская симка». Очкарик протянул ему дорогой смартфон, так же, как и очки, подозрительно диссонирующий с костюмом из секонд-хенда. Сомнения вновь ненадолго одолели Аркадия Афанасьевича. Но десять потертых сотенных купюр веером разлеглись на тумбочке перед зеркалом, и сомнения были безжалостно подавлены. «Номер выбран? Жмите вызов и говорите. Связь не очень хорошая, поэтому поплотнее к уху прижимайте». Пряников внезапно почувствовал хорошо знакомое волнение. Точно такие же ощущения всякий раз одолевали его перед выходом на большую сцену. Разница была лишь в том, что сейчас это волнение никак не желало улечься и нарастающими приливными волнами накрывало артиста всё сильнее и сильнее. Он неуверенно ткнул большим пальцем в зелёную пиктограмму телефонной трубки и, вдавив мобильный в ухо, прислушался к запредельно далёким каким-то космическим гудкам. Подсознательно он ожидал услышать старческий голос, который скажет ему что-нибудь банально телефонное, какое-нибудь: "Алло?" или "Слушаю?", возможно, даже радостное: "Сынок!". На деле же просто прекратились гудки, и из динамика полилась гнетущая, наполненная похожими на свист ветра помехами тишина. Не зная, как себя вести, Аркадий Афанасьевич глупо посмотрел на очкарика, и тот сразу всё понял. «Быстрее, поздоровайтесь с ней!» — одними губами прошептал он. «И-я! -э -э -э! Здравствуй, родная!» Голос всё же подвёл артиста, от неожиданности дав петуха, и потому как страдальчески схватился за голову очкарик, Аркадий Афанасьевич понял, что прокололся он серьёзно. Ты прости, что вчера не позвонил. На работе, оврал, я задержался немного. Спеша исправиться, Преников практически дословно цитировал многократно прослушанную аудиозапись. Трубка ещё мгновение помолчала, а затем наконец-то отозвалась тусклым, бесцветным голосом, в котором однако и намёка не было на дребежащие старческие нотки, которые рассчитывал услышать парадист. И одновременно в ухо Аркадия Афанасевича словно воткнулась крохотная иголка. Воткнулась она не глубоко, но достаточно болезненно, так что артист даже ненадолго отодвинул телефон и пощупал ушную раковину пальцем на предмет наличия крови. Крови не было, а вот неприятное ощущение осталось. "Господи, что вы делаете?" горячо зашептал Тадин. "Вы же всё окончательно испортите". Выпученные глаза его прилипли изнутри к стёклам Гарри Поттеровских очков. Он проворно перехватил запястье артиста и прижал телефон обратно к его уху. "Давайте, скажите ей, что будете разговаривать по-русски". "Ия, родная. Я же просил тебя говорить по-русски". С готовностью повиновался Аркадий Афанасьевич. Он уже выровнял голос и говорил теперь уверенно и даже немного устало. "Я теперь городской житель. Мне в этом декарском языке о статусу лапотать не положено, очень хорошо, вновь одними губами прошептал Очкарик. Сейчас она будет ругать вас за то, что предков забыли, за то, что от родной земли отвернулись. Просто слушайте, не перебивайте. Аркадий Афанасьевич сдержанно кивнул. Странно, но ему вовсе не показалось, что в голосе старой женщины проскальзывало неудовольствие или раздражение. Напротив, чужой говор приобрёл размеренную напевность и плавность, не свойственную ни европейским, ни славянским языкам. Решив не заморачиваться по пустякам, Аркадий Афанасьевич плотнее вжал трубку в ухо и попытался разобрать слова. «Она бэрэ», «Она эхэ», «Она турах». Неприятное ощущение в ухе не покидало артиста как будто в его шной раковине поселился какой-то многоногий паразит, беспардонно скребущий своими маленькими колючими лапками барабанную перепонку пряникова. Но будучи профессионалом, Аркадий Афанасьевич даже не морщился. Как-то на одном из выступлений, во время антракта, нерадивый работник сцены уронил ему на ногу тяжеленный софит. Тогда Аркадий Афанасьевич всё же вышел к публике и с блеском закончил выступление на бис и только потом в травмпункте узнал, что стопа его буквально раздроблена. Так что мелочи вроде придуманного насекомого в ухе для профессионала его класса были попросту несущественными. «Он на бере, он на эхе». «Да, Ия, у нас всё хорошо». «Он на турах». «Айсан здоров, твоими молитвами». Ханенан топот инсгегин толурум На работе всё отлично, повышение обещают. Хараняга, был тур. Ещё 5 минут и можно будет прощаться. Расскажите про погоду, она это любит. Осторожно, чтобы не вклиниться в беседу, прошептал Айсан. Всё изменилось в какую-то долю секунды. Внешне всё осталось таким же, но где-то внутри пряникова растущее напряжение вдруг трансформировалось в нечто незнакомое, странное, будто внезапно открылось какое-то потайное зрение, обострилось то самое неизведанное шестое чувство, о котором так любят судачить журналисты жёлтых газет. И он скорее по-настоящему увидел, чем представил или почувствовал странно, страшно и отчасти даже нелепую картину. Посреди бескрайней осенней тундры, рыжей с тусклым золотом, слившейся в единое целое с безликим синим небом, старая, нет, скорее даже древняя женщина в национальном долгополом наряде подолом своим подметающим ровную, вытертую до блеска поверхность каменного капища, стояла, держа в вытянутой руке старый мобильный телефон в кожаном чехле. Она размеренно произносила то ли песню, то ли молитву, и, лишённые многих привычных букв слова, упав в свежий, напоённый холодным ветром воздух, превращались в гигантских северных комаров — с жужжанием влетавших прямо в трубку, спешащих добраться до «Что там у вас происходит?», отпрянув от телефона, прохрепел Аркадий Афанасьевич. Лоб его покрылся густой и липкой спариной, похожей на клейкий кисель. Перед глазами прыгали кровавые олежки, месящие бесплодную землю тундры чёрными раздвоенными копытами. Дрожащей рукой он протянул мобильный качкарику, Е большим пальцем нажал на кнопку отключить микрофон, отсекая голос полоумной старухи. "Я не буду больше разговаривать", строго сказал он. Вернее, попытался сказать строго и безапелляционно, на деле отказ прозвучал жалко и неубедительно. Очкарик же, увидев экран с перечёркнутой красной линией микрофоном, повёл себя совершенно неадекватно, пронзительно взвизгнув Он ощерил мелкие редкие зубки, мгновенно став похожим на огромного серого грызуна, и вытянув перед собой руки, кинулся на Аркадия Фанасевича. В любое другое время артист, бывший килограммов на 50 тяжелее этого мелкого недоноска, попросту отбросил бы его в сторону взмахом руки. В молодости Аркадий Фанасевич занимался и боксом, и борьбой, и тело до сих пор многое помнило и слушалось исправно, но Но перед глазами всё ещё стояло лицо, жёлтое, как низковисящая луна, и точно так же изрытое кратерами оспин и изрезанное каньонами морщин. Седые толстые косы, дохлыми белёсыми змеями, спадали на расшитый бисером воротник, туго схватывающий дряблую шею. Сцеплённые в единую блестящую медную грость, тревожно звенели многочисленные серьги оттягивающие тонкие мочки ушей почти до самых скрюченных старостью плеч и заскорузлые пальцы, подносящие огромную допотопную моторолу прямо к потрескавшимся от холода губам, безостановочно продолжающим бормотать свою песню-молитву прямо в микрофон, доверительно нашёптывая что-то неведомое, что-то запретное, что-то страшное. Аркадий кнеял и стал изобретать смертельных приёмов, а просто с разбегу врезался головой в живот Пряникова. Нажитый годами непосильной работы жир смягчил удары и погасил боль, но сила толчка повалила артиста на истоптанный щебетами многочисленных посетителей, засыпанный толстым слоем пыли и сигаретного пепла палас гремёрный. Аркадий Афанасьевич рухнул на спину и не успел сгруппироваться, силой всткнулся затылком о пол. В первую секунду ему показалось, что прямо под потолком взорвалась люминесцентная лампочка, и теперь её осколки, перемешанные с невидимыми капельками ртути, снежинками планируют прямо на его открытое лицо. Затем в пульсирующее ухо вновь ввинтились, перебивая даже барабанный грохот кровеносных сосудов, монотонные слова чужого языка. Ни следа былой немощи не осталось в женском голосе. Словно пока Пряников приходил в себя, скинула старую халат 70, и теперь, сстроенная черноволосой красоткой, отплясывала перед вздымающимся, вечеряющим небо костром, напевая древние песни загадочного северного народа, ослепительно сияя белозубой улыбкой. Протестующе замычав, Пряников попытался отодвинуть от себя раскалённую телефонную трубку и с удивлением обнаружил, что не может пошевелить руками». Тряхнув массивной головой, он разогнал падающих с потолка белых мух, возвращая зрению резкость. Прямо у него на животе, по жабьи растопырив коленки и, упершись рукой ему в грудь, сидел очкарик. Свободной рукой он старательно прижимал к уху артиста свой сотовый телефон». Он всё ещё продолжал щериться, как крысёныш-переросток, и Аркадий Фанасевич с ужасом отметил, что рисцы у него выделяются гораздо сильнее, чем положено бы человеку. Идеально уложенные волосы выбились из причёски и нависли над подным лбом, оголяя заострённые ушки. Из субтильного юноши весь он вдруг стал каким-то угловатым и коренастым, и даже весу в его худощавом тельце будто прибавилось. Как и не старался пряников выгнуться мостиком, чтобы сбросить с себя эту жуткую нечисть, но не мог приподнять лопатки над полом и на сантиметр. Отпустите меня, взмолился Аркадий Афанасьевич. Пожалуйста, я не хочу больше разговаривать. Однахлынувшего ужаса и осознания собственной беспомощности он по-детски крепко зажмурился. А когда осмелкнул открыть глаза вновь, крысёныш исчез. Тот один был всё тем же Гарри Поттером, субтильным, тощим и ни чуточки не опасным. Он сидел на поласе рядом с Пряниковым и, просительно заглядывая в его перепуганные глаза, протягивал подозрительно молчаливый сотовый. «Аркадий Афанасьевич, у вас был нервный срыв». Голос Айсана звучал укоризненно и немного дрожал, будто от испуга. «Вы бабушку перепугали». Я её еле успокоил. Что со мной было? Приподнявшись на локте, спросил Пряников. Перед глазами артиста всё ещё мелькали вздёрнутая по звериному губа и лезущие из-под неё клыки. Да откуда я знаю? Чертей каких-то гоняли. Вы бы пили поменьше, Аркадий Афанасьевич, укоризненно покачал головой Гарри Поттер. Впрочем, вы человек взрослый, сами разберётесь. А сейчас Пожалуйста, давайте закончим наше дело. Вот с бабушкой попрощайтесь, и всё на этом. Отпрянув от протянутого телефона, точно от ядовитой змии, пряников неожиданно для себя сжался, как ребёнок в ожидании подзатыльника. Но наказание не последовало. Тотды он не превратился в гигантскую крысу и не откусил ему голову. Лишь устало взглянул на старого задёрганного пародиста поверх очков и вновь протянул ему трубку. Пожалуйста, Аркадий Афанасьевич, просто успокойте её. Скажите, что с отцом, в смысле, с вами всё в порядке. Попрощайтесь, и мы разойдёмся довольные и счастливые. Приоников нервно затряс головой. Он не желал иметь больше ничего общего с этими странными и страшными людьми, с каждым из них персонально и совсем с семейством в совокупности. Ночь корик прекрасно всё понимал и потому сказал ту единственную фразу, которая только и могла повлиять на принятие решения. Просто попрощайтесь с ней, как я вас учил, и деньги ваши. С опаской приняв горячую трубку, артист приложил её к уху. Ма, колос, тут же рассерженно прошептал очкарик. Пряников забухыкал, старательно изображая кашель, и тут же начал вновь но уже гораздо ниже и с тем неуловимым акцентом, который ему так тяжело давался. И родная, всё хорошо. Я что-то приболел немного. Телефон зловеще молчал. Невероятно, но этот маленький кусочек пластмассы был похож на затаившегося хищника, ожидающего, когда добыча сама подойдёт поближе, крупного, смертельно опасного хищника. Я пойду, пожалуй, и молчание. И вновь раздражённый шёпот Айсана. Как я учил, с тоскливым поглядев на замершего очкарика, теперь больше похожего на охотничью собаку, учуевшую дичь, чем на крысу. Аркадий Афанасьевич притянул трубку к губам и обречённо произнёс: "Мин, ах я гспн, мин, он у барбол". И трубка впервые ответила на чистейшем русском языке. Да будет так. Ошеломшённый артист едва не выронил телефон из ладони, округлившимися глазами он глядел на Асана, ухмыляющегося отвратительно и гнусно. Что я сказал? прошептал артист. Вы сказали: "Я открыт. Будь вместо меня". Мерзко хихикнул Очкарик. В комнате внезапно стало душно. Сдвинувшиеся стены спрессовали воздух до такой плотности, что дышать им стало физически невозможно. И Аркадий Афанасевич рванул ворот белоснежной рубашки, безнадёжно разрывая нежное кружевное жабо. "Что это значит?" прохрипел он. Тот один в ответ гаденько ухмыльнулся, сверкнув клыками, и отодвинулся в сторонку. Проводив его мутным взглядом, Аркадий Афанасьевич вспомнил о зажатой в руке трубке и заорал в неё. «Что это значит? Открыт кому? Открыт кому?» В это мгновение, за четыре тысячи километров от гримёрки, старая женщина, держа одной рукой включённую моторолу, другой, привычно уверенным движением, перерезала горло чёрному жертвенному оленю, всё это время лежавшему у её ног. Спутанные ноги животного задергались, отчего прикрученная к ним рогатая голова запрокидывалась всё дальше и дальше на спину, расширяя без того широкую рану, в которую уверенно вгрызался старый нож с костяной рукоятью. Кровь из распахнутого оленьего горла миновала сморщенную старушечью руку, не стала задерживаться на холодной острой стали, а прямиком рванула в микрофон мобильного телефона. И в мгновении ока, преодолев огромное расстояние, всей своей силой ударила пожилого артиста, неосторожно оказавшегося у неё на пути, прямо в мозг. Аркадий Афанасьевич постоял, пошатываясь, а затем точно нокаутированный боксёр-тяжеловес рухнул лицом вперёд. Отошедший от греха подальше очкарик, с ногами забрался на стол и оттуда с безопасного расстояния Следил за неподвижным грузным телом старого артиста. Вот по широкой спине, обтянутой белым ситцем рубашки с огромным тёмным пятном пота вдоль позвоночника, пробежала широкая волна дрожи. Лопатки острыми углами натянули ткань, грозя прорвать, и тут же бессильно опали, исчезли, как ушедшие под воду акульи плавники. Очкарик настороженно принюхался и вдруг спрыгнул на опал мягко покошачьи приземлившись сперва на руки и лишь затем подтянув ноги. Несмотря на весь свой вес, проделал он это совершенно бесшумно и даже грациозно. Всё так же на четвереньках Айсан обошёл подрагивающее тело, то и дело наклоняясь к нему правым ухом, будто к чему-то прислушиваясь. — Помоги встать, отцу! — раздался с пола знакомый голос, хриплый, с неуловимым акцентом. Вроде бы тот же самый, которым только что разговаривал Пряников, но в то же время неуловимо иной. Не копия, а оригинал. «Агия — Агия! — радостно завопил очкарик. Он проворно перевернул артиста на спину и помог ему сесть. Тут уперся могучими руками в пол и, откинув голову назад, звучно прочистил горло и, без всякого стеснения, харкнул в стену перед собой. Невероятных размеров плевок влепился в выцветший обои. И тут же стёк по ним густой амебоподобной кляксой коричневато-кравоватого цвета. В воздухе мгновенно разлился запах табака и гнили. "Дрянь какая", недовольно прохрипел Пряников. "Я же просил мне некурящего найти. Что, в этом паршивом мирке не осталось пары здоровых лёгких?" За то время, что ты дал, лучше, что и её успела тот сказать, виновато повесив в голову, покаялся Очкарик. Аркадий Афанасьевич... Нет, кто-то или что-то похожее на Аркадия Афанасьевича, как две капли воды, недовольно пробормотала себе под носа неразборчивое ругательство и попыталась встать. Новое тело всё ещё слушалось плохо, и если бы очкарик вовремя не поддержал его, обхватив рукой под мышками, оно бы наверняка рухнуло обратно на пол. Всё ещё недоверчиво поглядывая на вновь обретённого отца, Очкарик робко спросил. «Акья, это правда ты? Мы вернули тебя?» Тот в ответ попытался отвесить нерадивому отпрыску под затыльник, но быстро перестал бороться с непослушной рукой и лишь спокойно пообещал. «Встану на ноги, шкуру с тебя спущу. Из бабки твоей. Чтобы знали, каково мне сейчас». Ничего не ответив, Айсан ощерил в улыбке мелкие острые зубки. И глаза его за стёклами очков влажно заблестели. Он крепче обнял своего Агианы и осторожно подотшил его в кресло. Предстояло ещё каким-то образом утрясти вопросы с организаторами концерта, врать, что звёзды не здороватся, но теперь, когда отец был здесь, рядом с ним, шум надеша свыми новыми, хоть и больными лёгкими, всё казалось несущественным и мелким. Хотелось потеряться, но самочитие не стоищу к у нового отцового лица. Но он знал, что запах ещё долго будет чужим, и вместо этого лишь похлопал его по спине и сказал: "Хорошее тело, большое, годное. Долго жить будешь, аге". Тело дрянь. Отец вновь шумно откашлялся и выплюнул из себя огромный сгусток табачно-крововой слюны. Курил он много шибко, рак у него Он и сам бы лет через 5 истегл, а со мной так за год спичка изгорит. Дрянь тело, покачав головой, повторил он. Год долго, глубокомысленно заметил Очкарик, усаживая медленно оживающего Агианы на престарелый диван. За год другое тело подберём. Втроём шибко быстрее работать будем. Подберём, подберём, устало прикрыв глаза, прошептал бывший пряников. У него книжка записная в сумке. Цапник её, дай мне. Уж кто-нибудь из его друзей лицедеев должен быть здоровым, так думаю. Очкарик быстро сбегал за сумкой, выпотрошил и извлёк маленькую коричневой кожи записнуюшку и бережно вложил её в раскрытую ладонь отца. Тот приоткрыл один глаз, бегло пробежал мутным взглядом по мятым страницам, испичрённым различными именами, фамилиями, прозвищами домашними адресами и телефонами. Пасты, которыми наносились пометки, были разноцветными от выцветшей чёрной до свежей зелёной, а вот почерк всегда одним и тем же — мелким, сжатым и компактным. Вяло пошелестя в страницами, в конце концов остановился на одной из самых первых. Вот, на-ка! Рука, действующая уже гораздо увереннее, бросила книжечку-очкайку. «Давай с этого начнём. Талантливый мальчик, пародист. Он, помнится, передачи разные озвучивал. Доровитый. Да и форму у него. Не читай этому». В конце фразы он пренебрежительно хлопнул себя ладонью по отвисшему брюху. Силы возвращались к нему всё быстрее и увереннее. Очкарик с интересом заглянул в книжечку и присвистнул. «Высоко берёшь, однако. Этого на тысячу баксов не поймать». Не того полёт птица. Он, говорят, рояль за миллион долларов завернул из-за каких-то своих личных убеждений. Это хорошо, довольно прошептал бывший пряников, вновь прикрывая глаза. Чем упрямее душа, тем тело крепче. Помять его на недельке начнём обрабатывать. А сейчас давай-ка тащи меня к главному. Будем конфликт улаживать. Через минуту очкарик вёл его, шагающего ещё не слишком уверенно, но уже вполне самостоятельно, на встречу с директором концертного зала. На столе в гримёрной осталось дожидаться своего часа коричневая записная книжка. На раскрытых страницах, среди множества разномастных записей и пометок, выделялась одна, жирно обведённая синей пастой. Имя и фамилия. Те же самые, что были написаны на плакате, висящем на двери гремёрной, с которого мрачный молодой красавец грозил зрителю огромным чёрным пистолетом.